«Сколько душе угодно!» — ласково улыбнулся я. Когда я понял, что совершил ошибку, было уж слишком поздно. Виталик щелкнул пальцами, и оба его телохранителя одновременно бросились на меня. Откинувшись на спинку кресла, я схватил со стола почти пустую бутылку Смирновской и на отмощь ударил ею по лбу громилу, набросившегося на меня слева.